глава 37. тень министерств часть 6 Стилхус вел нас с границы стоил сити в некогда унылый кабинет с табличкой мвт центр предоставления субсидий который переделали в оборонительное укрепление с турелями бронированные стенами и баррикадами с бойницами к двери укрепленной приваренными бронепластинами Стилхус остановился Поднял копыта и в нетерпении постучал в дверь четыре раза. Он немного подождал, что-то тихо бормоча себе под нос. «Стелхус, в чем дело?» — спросила я, обеспокоенный его странным настроем. Я заметила, что он надел седельные сумки, которые никогда до этого не носил. Он продолжал бормотать, не отвечая. Только я начала подозревать, что он считает про себя, как тут замолчал, открыл бронированную дверь и прошел внутрь. Мину недовольного контрлотского гуля на страже. Мы с Каламити последовали за ним. Пока мы проходили мимо, я помахала стражу, разглядывая его боевое седло, броню и пибак на ноге. Его передатчик был выключен. Вот зачем стучал Стилхуфс. Страшно мое приветствие не отреагировал. Чувствуя волну депрессии, я заметила, что его пибак не был частью его тела. Я подозревала, что большинство пибаков, которые носили гули Стойл сити были позаимствованы и стоило один или у его жителей. Без соответствующих знаний и инструментов было невозможно снять пип и переместить его на кого-то другого. Правда, в отделе пип-бак техников стоило один, нужные инструменты и документация должны были найтись. Я постаралась стряхнуться. Угрюмые мысли о моей ноге ничем мне не помогут. В них вообще не было смысла. Пока мы продвигались вперед, я поймала себя на том, что смотрю на стену розового. Мы вышли на верхний мизонин, с которого просматривался весь атриум. Тусклый, подкрашенный розовым свет наполнял некогда великий зал. Облако снаружи сейчас было таким густым, что нам пришлось бы пить лечащие зелья после каждой перебежки от здания к зданию. Внизу шумело море множество передатчиков, спрятанных среди скелетов, коими был усеян пол, но мы были на достаточно безопасной высоте от них. С накрывавшим чувством дежавю, Я приблизилась к перилам и глянула вниз. Я была здесь раньше. С этого самого места я смотрела тогда вниз на гораздо более солнечное фае, где Эппл Джек открыто говорил за своей старой подругой зеброй. Я смотрела, а мой хозяин в это время думал, как избавиться от Эппл Джек. Вздрогнув от отвращения, я отшатнулась от перил. Стил хуз окликнул меня с нескольких метров впереди. Сюда! Место, куда нас вел рейнджер Apple Джек, оказалось маленькой, странной нишей под винтовой лестницей. Дверь была давно снята, вместо нее висела простенькая, заляпанная занавеска, вокруг которой по всему периметру пробивался теплый свет. Стилхов спустучал по стене рядом с занавеской, на этот раз едва ли с почтением. Стар! мягко пророкотал он, это Apple Снег. Я принес все, что смог найти из того, что ты просила, и привел своих друзей. пусть я и считала уже несколько недель его своим другом, но услышать, как он сам называет нас так, оказалось неожиданно странно и больно. О, благослови тебя небеса! Донесся изнутри дребезжащий голос пожилой кобылы, сопровождённый странным скрипом. Пожалуйста, входите. Стилхус без колебаний двинулся вперёд. С осторожным любопытством я вошла с ним. Комната под лестницей была небольшой. и освещалась парой старых ламп спортколы на металлических ящиках. В углу при входе стоял чистенький унитаз с несколькими девственно чистыми кофейными чашками на нем и парой полок. Задняя половина комнаты была отделена никогда красивой шторой, изначально богатого оттенка алого и багрового, сейчас уже выцветшей и изношенной. Большую часть стены прямо напротив двери занимала ржавая вентиляционная решетка, за которой лениво вращался вентилятор. Единственным примечательным среди всего этого беспорядка предметом Был древний граммофон, стоящий рядом с проигрывателем для более современных аудиозаписей. Я сразу представила, как раньше эта комната служила маленьким убежищем для вахтерши или обслуживающей пони. Местом, куда можно было убежать во время смены, дабы покурить, облегчиться или заняться чем-нибудь еще. Жительницей этого отчужденного и слегка печального места, пусть и в здании министерства, но вне Стоил-Сити, оказалась кобыла, которая была пожилой еще до того, как розовое облако, сделало ее бессмертной. Она была единорогом, ее тело оказалось сплавлено с инвалидной коляской, в значительной степени прикованной к которой она была еще и до этого. Поначалу, увидев занавеску, я предположила, что в комнате за ней наверняка лежит какой-нибудь матрас, однако потом поняла, дело не только в том, что контерлотские гули не спят, это кобылка вообще не в состоянии даже лечь и отдохнуть. Но все же она поприветствовала нас улыбкой, широко открытые глаза ее сияли. «Спасибо, Эппл Снэк. У меня так давно не было гостей!» Стил Хуфс поставил сумку-седло на пол. «Мне жаль, что я не смог найти всего, Стар!» Гуля нарожка схватила сумку фиолетовым полем своей магии. «О, чудесно!» — сказала Стар, извлекая наружу несколько пластинок и аудиокассет. «Ты прямо спас старушку, Эпплснэк! Правда, спас!» Следующими наружу вылетели книги. — Я бы с ума сошла, если бы мне пришлось вновь перечитывать те старые пыльные книжки!» Она ахнула, когда вынула несколько коробок со старыми кексиками. «О, как заботливо! Я могу совсем не есть, но как же здорово хоть иногда покушать сладкого!» Я глянула на стилхуза. Его поза была почти что робкой. Я почти чувствовала теплоту, что излучал обычно непреклонный и стойкий гуль. Пожилая кобыла замолчала... Мимолетная дрожь тени пробежала по ее нижней губе. Она повернулась, вращая колеса кресла своей магии, и ей же протянула занавеску, которая легонько коснулась своего левого глаза. Коляска скрипнула. Я заметила, что большие колеса еще могли вращаться, тогда как малые оплавились и стали неподвижны. Движение занавеси приоткрыло стену, покрытую плакатами и картинками. Я не смогла разобрать ни одну. Заметила лишь, что преобладали на ней лавандовый, а на одном из плакатов красовались слова «Читай». Когда занавеска вернулась на место, я поняла две вещи. Первая. Я не знаю, почему старушка Гуль так расстроилась тем, что мой разум окрестил простым забегом по магазинам. И вторая. Она не могла смахнуть слезу копытом, потому что ее передние ноги были вплавлены в ручки кресла. Попытавшись представить целую жизнь, без возможности пошевелиться, я невольно содрогнулась. Я сразу же захотела помочь бедной кобыле, И к тому же очень гордилась Стилхузом. Но «Ну где мои манеры?» Внезапно спросила Стар с огромной улыбкой, поворачиваясь к нам и левитируя содержимое сумки в сторону. «И где твои?» Добавила она без намека на резкость. «Ты так и не представил своих друзей!» Стилхуз тихо заржал. Потом повернулся и глянул на нас. Каламити пялился на него с настолько поднятыми бровями, что те едва не сталкивались с головы его шляпу. Но тут извлек из себя почти что элегантную улыбку. «Да, Снег! «Неужто ты одному себе хотел эту юную красавицу захапать?» Он послал Стар теплую улыбку и задорно подмигнул. Та закатила глаза, улыбаясь. «Стар, это Литл Пип», — сказал он, кивая на меня. «А это Пегас, Каламити. Литл Пип, Каламити. Это Стар Спаркл». «Здрасте», — вежливо сказал Каламити. Моя же приветственная улыбка на секунду дрогнула. «Погодите, кто?» Она живет здесь, вне стоил Сити, потому что ее оттуда изгнали, со стартой в голосе сказал Стилхус. Я моргнула. Контердотским гулям пусть и не нужны ни еда, ни одежда, да и министерское здание давало убежище, внутри Стоил Сити или нет. Но я на своем опыте узнала, что Пони нужно не только это. Пони нуждается в компании и хоть какое-то социальное взаимодействие. Это все им и давало стоил Сити. Пони дружба нужна, как вода. Изгнав стар, Гули Тойл-Сити лишили ее того единственного, что могли отнять. Того единственного, в чем она, возможно, нуждалась больше всего. Потому что Гули Тойл-Сити уверены в том, что Аликорном создала ее дочь. «Всегда гордилась своей дочерью», — твердо сказала нам Стар Спаркл, магии, отодвигая занавеску, делившую пополам ее скромную жилплощадь. «И ничто из того, что эти монстры снаружи натворили, этого не изменит». За занавесью была Twilight Sparkle. Каждый сантиметр стены занимали всевозможные ее изображения, начиная с министерских плакатов и заканчивая древними пожелтевшими домашними фотографиями. На всех них Твайлат была молодой кобылкой, были также и вырезки газетных статей. В центре задней стены висел большой портрет маслом, улыбающейся Твайлайт в красивой овальной рамке. Всякие безделушки в форме уже министерской кобылы Twilight Sparkle или ее с изображениями заполняли небольшие полки и ящики. И в самом центре стояла прекрасная статуэтка с уже знакомой надписью в основании «Будь умный». «Охренеть!» — выдохнул Каламити. «Но когда аликорны стали появляться в Контерлоте и начали убивать нас, пони из Стойл-Сити решили, что я среди них более не приветствуюсь», — печально объяснила Стар Спаркл. «Они сказали, что я представляю опасность для города. Аликорны никогда не относились ко мне как-то по-особенному, но...» Она отвела глаза. «Хотя, может, они были и правы». «По мне так они скорее искали кого-нибудь, на кого бы всю вину свалить!» — проворчал Каламити. Стар одарила Каламити болезненной улыбкой. «Пожалуйста, не судите их слишком строго. В конце концов, они позволили мне жить в этом здании, и я никогда не подвергалась преследованию. А раз в год мне кто-нибудь даже и приносит того-сего!» Она тепло улыбнулась Стилхузу. «Как Эпплснэк сегодня!» Такой милый паренек. — Вы заслуживаете лучшего, — ответил Стилхус. Мое сердце вторило настроение, наполняясь тяжелой печалью. Но маленькая пони в моей голове находила эту сцену жутковатой. Оставаться на стороне дочери супротив общественного преследования было похвально. Но то, что я сейчас видела, больше походило на храм. Я чувствовала, что смотрю в лицо одержимости. Стар Спаркл, казалось, прочла что-то в моем выражении или языке тела. «Твоя подруга считает, что я чокнулась!» — заметила Настил Хузу. Я уже открыла было рот, чтобы возразить. «Не волнуйся, дорогая!» — любезно сказала она мне. «Я понимаю. Оно так выглядит просто потому, что тут много всего в такой тесноте!» Я закрыла рот, переглянувшись с каламити, и с извиняющимся путь и не совсем искренним выражением опустила голову. Это казалось бы чрезмерным даже для множества комнат, «Вдвое большего размер. Стар Спаркл вздохнула, глядя на храм твайлой Спаркл. «Нет, все же ты права. Но это не то, о чем ты думаешь». Она прикусила нижнюю губу и закрыла глаза. «Я любила свою дочь. Больше жизни, как и мой муж». Она открыла глаза, глядя на портрет маслом в овальной рамке. Я восхищалась ей. «Любимая ученица принцессы, носительница одного из элементов гармонии, кобыла Министерство тайных наук!» Я так ею гордилась. Но я... я и боялась ее. Мы оба боялись, хотя мой муж и поменьше. Однажды, когда она была очень молода, она потеряла контроль. Она превратила меня в комнатное растение, совершенно случайно. Если бы не принцесса. Кобыла, давшая жизнь Твайлайт Спаркл, посмотрел на меня со слезами на глазах. Я знаю, что не должна была, но я испугалась. И хотя я никогда не переставала любить ее, но позволила себе отдалиться от нее. Мать! Да, моя дочь получила больше писем лично от собой принцессы, чем от меня. Я ни разу не навестила ее за все время в Паневиле, ни разу не виделась с ее друзьями. Она покачала головой, и при этом сама она никогда не забывала о нас. Когда стоило один, построили, моя Твайлат убедилась, что мы с мужем оказались в числе первых, кому будет гарантировано место внутри. Мы уже были на пути. Туда, когда облако накрыло нас. Мой муж умер на ступеньках перед министерством, чтобы я точно смогла войти. Она отвела глаза, тихо бормоча. И, конечно, они запечатали стоило раньше срока. И здесь я понимаю, что уставилась на ее инвалидную коляску и думаю о скелете жеребца снаружи, чьи копыта погрузились в бетон. Вдруг сильная злость на пони Министерства военных технологий накрыла меня. Как посмели они запечатать стоило, оставляя хороших пони на улице тех, кого должны были спасти. Они заслуживали того, что получили. Думаю, я пыталась вновь сократить ту пропасть, что по моей вине образовалась между нами, когда моя дочь была еще жива. Я посмотрел на храм свежим взглядом. Это была неодержимость. Это была сверхкомпенсация. Я прихожу сюда поговорить с ней. Иногда я рассказываю ей, как прошел мой день, хотя теперь уже и редко. Мои дни ведь почти всегда одинаковы. Иногда я читаю ей. Она так любила книги. Стар грустно улыбнулась. Иногда я просто говорю, что мне жаль. Очень жаль. И что люблю ее. Она отвела взгляд и несколько слез бежали по её щекам. А порой, мне даже кажется, что я слышу, как она говорит мне что-то в ответ. «Мы берем ее с собой!» — топнул Стилхус. Мы стояли на мизонине, ожидая и Меди и Пайрлайт. «Нет, мы не берем ее с собой!» — топнула я в ответ. «Она заслуживает лучшего, чем это!» — наставил Стилхус, указывая копытом в сторону лачуги Стар Спаркл. «Но она не заслуживает столкнуться с тем, с чем должны столкнуться мы!» — аргументировала я, качая головой. «Там, куда мы дальше идем, слишком опасно!» Меня прервал величественный крик Пейерлайт, приземлившийся на мою голову и кольнувший когтями сквозь гриву. Я повернулась и увидела подбегающую вельвет и меди с большим свертком, плывущим за ней. Стилхуфс сердито заржал. — Конечно, мы возьмем ее не прямо сейчас. Сейчас нас оликорно будут ждать прямо на улице. Я же не хочу, чтобы ее убили. — У меня тут есть кое-чего, что могло бы с ними помочь. Прервал Каламити, доставая ящик новых ракет из своей сумки и ставя ее перед Стилхуфсом. О! пропела Вильвет Ремеди, Мы раздаем подарки? Прекрасно, потому что у меня есть подарчик для Литл Пип. Я моргнула. Настоящий? Для меня? Она левитировала сверток мне, подходя ближе. Я просто обязана была достать тебе что-нибудь новенькое из одежды, промурлыкала вельвет. особенно после того, как кинула твое платье дракона. Я старалась не состряпать гримасы. В списке всего, что меня сейчас беспокоило, Красивое платье было. Нет, там его вообще не было. Я уже и думать перестал о красивых платьях. К эстрийской пустоши шел более надежный и бронированный вид, хотя, может, неплохо было бы приодеться во что-нибудь красивое для Хамейдж. Но раскрыв сверток, я поняла, что Вельвет Ремеди удалось таки меня удивить. Броня Контерлоцкой полиции! Пояснила Вельвет Ремеди, когда я достал старую униформу. Она была в прекрасном состоянии. Самая лучшая легкая броня в Эквестрии. И театрально добавила. Ты не поверишь, как трудно найти хоть что-нибудь твоего размера. Ух ты! Я моргнула. Это был замечательный подарок. Но в то же время я уже и приросла к своему бронированному рабочему комбинезону стоила. Хотя, к счастью, не буквально. Его ведь Дидзиду бронировала все-таки. Давай, примерь ее. И, словно прочитав мои мысли, добавила. Знаю, твоя старая униформа стоила, служила тебе верой и правдой, но, может, все-таки хватит с нее? Она рвалась и штопалась так же часто, как и ты, и заслуживает отдыха, тебе не кажется? Я кивнула и начала раздеваться. Но мы все равно не берем ее с собой, сказала я твердо. Берем кого? спросил Вельвет. Стар Спаркл, сказал и Кого? Берем куда? спросил Каламити. В башню Танпони. — настойчиво сказал Стилхуфс. — Ты впрямь думаешь, что они просто возьмут и позволят ей, контрлодскому гулю, жить в этом шикарном, высокомерном... — Да, позволят! — медленно произнес Стилхуфс низким тоном, по которому я поняла, что отказ для граждан башни Тенпони обернется очень плохо. Она была матерью Твайлайт Спаркл. Вспомни, что вообще такое башня Танпони. Они позволят. — Я согласна, — кивнув, заявила я. подозревая, что сообщество «Сумерек» пошло бы на многое, чтобы разместить у себя в башне прямого родственника кобылы их министерства. «Я уверена, что Хамейдж поможет, к тому же...» Я усмехнулась, покачав головой. «У меня есть и куда ее поселить. У меня там свой сырный магазинчик». Каламити и Вельвет Меди изумленно взглянули на меня. «Что у тебя там?» Стащив комбинезон через голову, я сообщила Стилхузу. «Но мы не возьмем ее с собой». Я бросил свой бронированный стойловский комбинезон на пол и посмотрел на него. Он был таким рваным и столько раз заплатанным, что, казалось, был сшит из лоскутков. Весь во вевшихся пятнах, лишь некоторые из которых были кровью. Он был отвратителен. — Не сейчас. Я посмотрел на Стилхуза, все еще нетерпеливо фыркающего. — Мы вернемся за ней, обещаю. А пока она побудет здесь в безопасности. — Почему нет? — настаивал Стилхуз. потому что мы направляемся не в башню Тенпони. Как только мы разберемся с Контерлотом, то направимся прямо в прекрасную долину. Больше никаких задержек. После того, как подберем Ксенит, напомнил мне Каламити. Ладно, одна задержка. После того, как подберем Ксенит. Прекрасная долина. Я задержала взгляд на Стилхузе. Ты знаешь, что там? Я не потащу туда мать Твайлайт Спаркл и никогда ее не возьму, «Пока не покончу с богиней!» Стил Хувза, казалось, удовлетворил такой ответ, и он, кивнув, отступил. Я сложил на комбинезон, настолько позволяли его броневые пластины, и сунул его в спортивную сумку, уже полную инструментов для Каламити. «О!» Я посмотрела в сумку, и, левитировав оттуда свою старую броню из стелсбакс, передала ее Каламити. «У меня тоже есть подарок для тебя!» Каламити заглянул внутрь и практически взвизнул от радости. Я принялась надевать подаренную броню. Она пришлась мне как раз. Ой, а что это за чувство такое? Ах, да. Вспомнила. Это чувство, когда носишь что-то чистое. Стилхуз подошел к ближайшему охраннику Стоил-Сити и о чем-то обмолвился с ним и получил кивок в ответ. Я пробежалась на месте, привыкая к новой броне. Спасибо, Вельвет. Это просто классно. Я замолчала, оценивая цвета. Как смотрится? К моей гриве идет? Охранник приблизился к перилам мезонина, а вернувшийся тем временем Стельхуз заржал: "Честно? Ха. Не выходит ее на тебя представить. Кровавых пятен не хватает." Я притворно злобно поглядел на Стельхуза. "Да ей время." Игнорируя их обоих, я перевела свое внимание на охранника. Рок его засветился, искры волшебного света поплыли вниз и распространились по покрытому скелетами этажу внизу. Звук помех под ним затих. "Как?" — Я их выключил, — просто сказал охранник. — Я включу их снова после того, как вы выйдете. — Выключить? Я вспомнила, как ежилась в углу лаборатории Министерства Магии, отчаянно стреляя по динамику, и копыта само шлепнулось по моему лицу. — Конечно же, их можно было просто выключить. Я была неумной пони. Если честно, я была даже очень неумной пони. Когда мы сошли вниз по лестнице и направились через море костей, я остановилась и вытащила передатчик из одного из пипбаков, после чего повертела его перед глазами, знакомясь с его устройством. «Ну разве не очевидно, что это засада?» — сухо сказал Каламити, глядя в розовое. «Куда вы думаете, они делись?» Снаружи не было видно ни одного оликорна. «Прячется, небось, на крыше или с боков здания?» «А может быть, та, которую они называют прозревающей тьму, устала терять посланных на нас аликорнов и отозвала их обратно? С надеждой, предположила Вильвет Ремеди. Правда, что-то в ее голосе говорило, что сама она в это не очень-то верит. Итак, посмотрел на меня Каламити. Каков план? Шар, воздушный шарик. Офис Пинки Пай, Министерство морали, Мейнхэттен. Только все не то. Толкнув дверь розовым копытом, я обнаружила, что все было не так. Все исказилось. Словно нормальная цветовая гамма мира превратилась вдруг в восковерканную живопись гротесных постельных тонов. Я чувствовал себя отвратительно, но при этом и до ужаса живо. По спине бежала дрожь, уши чесались, в задней правой ноге покалывало, а в левом переднем копыте нарастало слабое жжение. Знакомое ощущение. Моя хозяйка была под действием праздничных менталок, на грани ужасного срыва. Но все было еще сложнее. Все было... Жутко неправильно. У мира был странный вкус и запах, как у с гнилой капустой. — Глупая злючка, сучка, Твайлайт! Я в порядке! Я покажу ей! Моя хозяйка оглянулась, нахмурившись, будто даже она поняла, что здесь что-то было ужасно не так, но не могла понять, что. — Я знаю. Я запишу свою память и отправлю ей. Хорошее, длинное воспоминание, она увидит, что со мной все хорошо. И чтобы она не могла его покинуть, пока не досмотрит. Нет, нет, Пинки, с тобой не все хорошо. С тобой совершенно ничего хорошего. да забей ты на нее, — прозвучал голос рядом со мной. Если она хочет кинуть тебя, потому что ей больше не нравятся твои вечеринки, то с катертью дорога. Голос был женским и исходил из растения. — Да, одно из комнатных растений в кабинете Пинки Пай и впрямь с ней разговаривала. Я видела, как оно двигалось и шевелило листьями, когда из него раздавался голос. — Она тебе не нужна. Тебе вообще никто из них не нужен. Моя хозяйка едва удостоила ее его взглядом. — Я думала, что она моя подруга. — Неужели? — раздался другой голос из мраморного пресс-фапьяна столе Пинки. — Никто из них не видит того, что можешь видеть ты. Они не могут понять, под каким давлением ты находишься. — Да, — согласился Пинки Пай. — Да, они не могут. — У богини, у Пинки Пай был нервный срыв. Я видела то, что мерещилось ей. Пинки Пай продолжил осматриваться, но вдруг остановилась, уставившись на тонкий высокий предмет, накрытый тканью. — А ты откуда тут взялся? Она подошла. и, схватив зубами за край, стянула ткань с предмета. Перед ней стояло зеркало. Из него на меня глядела моя хозяйка, но это была не та Пинки Пай, которую я привыкла видеть. Свет ее шерсти потускнел, ее грива распрямилась и обвисла. Выражение ее морды было зло и сурово. Это была та Пинки Пай сразу же после ее последней вечеринки. На зеркале висела ленточка с запиской. «Дорогая Пинки». Я подумала, это поможет тебе найти себя. Рерити. Пинки Пай нахмурилась, прочитав записку. Я... я не потерялась! Она схватила ленту зубами и сорвала ее прочь. Потом посмотрела на себя в зеркало. И ты, Рерити, пробормотала она. Меня что? Все друзья собираются бросить! Никому больше нельзя доверять! Проворчала пресс-папье. Пинки Пай подбежала к ближайшему интеркому, И, прижав копыта к кнопке, сказала, «Эй, в моем офисе стоит зеркало, которого здесь быть не должно. Вызовите кого-нибудь, чтобы его вынесли». «Да, мэм», — протрещал из интеркома голос кобылы странно-далекий, «а где оно должно быть? Мне все равно». «На ферму развлечений отвезите да куда угодно», — проворчала Пинки Пай. «Главное, избавьтесь от него». Моя хозяйка подбежала обратно к зеркалу и уставилась в него. Потом протянула копыта, коснулась поверхности и... И отскочила назад от шокирующего холода. Образ в зеркале резко изменился. Теперь оттуда на нас смотрела другая Пинки Пай, улыбающаяся, веселая, ярко-розовая, кудряво-гривая. — Оу! — счастливо прокричала Пинки Пай зеркала. — Привет, Пинкамина! Ты не шибко хорошо выглядишь. А это плохо, ведь ты — это я. А это значит, что и я выгляжу не шибко весело. У нее было зачарованное маленькое зеркальце. Если вы взглянете в него, то вы увидите лишь свое отражение, как и в любом обычном зеркале. Но если вы его коснетесь или сосредоточите на нем свою магию, то зеркало запечатлит изображение вашей души. Затем вторые чары позволят зеркальцу показать это изображение. Зеркальная Пинки Пэй посмотрел на мою хозяйку с беспокойством. — Что с нами случилось? — А ты еще кто, сено тебя возьми. проворчала блеклая Пинки Пай. Богини, как же странно это было, если не сказать жутко. Я решила воспринимать их под разными именами, чтобы хотя бы мысли не путались. Пусть отчасти и беспокоилась, что так лишь глубже погружаюсь в это безумие. Конечно же, я это ты, хихикнула Пинки Пай. Я настоящая ты. Что страннее, ведь я тоже под кайфом. Отражение тоже было под праздничными менталками. Или это глюки в голове Пинкамины, искажали ее отражение, с которым вообще не могло быть никакого разговора? Потому что отражения не разговаривают! Так же, блин, как и пресс-папье и комнатные растения. «Это какой-то трюк!» — прошипела Пинкамина. «Ты имеешь в виду вроде шутки? Понимаешь, на самом-то деле они заботятся о тебе по-прежнему!» Пинки сделала паузу и озарилась улыбкой. «О! Привет, Литл Пип!» «Привет?» Разговор вдруг свернул в совершенно очумелую сторону. «Литл Пип говорит, "Э, привет!» сия, объявила Пинки Пай. «Стоп! Что?» А теперь Литл Пип говорит, «Стоп! Что?» хихикнула Пинки. «Это просто невозможно!» «Ты напоминаешь мне нашу подругу Твайлайт Спаркл, Литл Пип!» «Она не наша подруга!» Вздохнула Пинкамина. «Больше не подруга!» Глаза Пинки Пая округлились. «Она еще как наша подруга! Иначе бы она не старалась нам помочь!» Пинкамина открыла рот, но Пинки Пай покачала головой. «И не пытайся говорить себе, что не нуждаешься в помощи. Я не настолько глупа!» «А это значит, что и ты не настолько глупа!» «Я... я лишь стараюсь сделать пони счастливыми!» «Сделать их счастливыми?» «Прямо в точку, Литл Пип!» серьезно сказала Пинки Пай. Ты не можешь сделать пони счастливыми. Ты можешь только помочь им найти свое счастье!» Пинки Пай указала на окно. — Посмотри туда. Пони там счастливы? — Нет, — пробормотала Пинкамина, глядя куда угодно, но только не в окно. — Они несчастливы, — печально сказала Пинки Пай. — И Я думаю, я думаю, на самом деле, они даже боятся нас. Вот. Вот что привело Пинки Пай к пониманию того, что ей нужна помощь. Этот разговор, в котором каким-то безумным образом могла участвовать и я, подтолкнула Пинки к — нахмурилась на мне Пинки Пай из зеркала. — Ты должна хранить секреты, Литл Пип. — Что? Нет. Если... если я действительно как-то могла общаться, то у меня есть то, что Пинки Пай просто обязана узнать. Я могла бы предупредить ее. Я могла бы спасти. — Не слушаю! — сказала Пинки Пай, театрально закрывая уши. — Литл Пип, ты не можешь рассказать! — Но... но ведь все же закончится так ужасно. — Нет, не ужасно! — энергично помотала головой Пинки Пай и вдруг снова улыбнулась. — Все закончится солнцем и радугами! — радостно объявила она. — Меня поразило крайне странное ощущение дежавю. — Она указала копытом на меня или, может быть, на Пинкамину? — Если, конечно. Ты готова пройти через огонь? — Какой огонь? — спросила Пинкамина. — Не слушай ее! — настаивала растение в горшке. — Она просто хочет твоей неудачи! Нет. настаивал Пинки Пай. — Сначала мы должны сделать то, что важнее всего. Мы должны спасти других пони перед тем, как спасаться самим. Ты знаешь, что я имею в виду? Вспомни о тех плохих-плохих пони в четырех звездах. Но тогда выходит... Пинки Пай печально улыбнулся. — Нам нужно спасать и себя. — Солнце и радуги? Хотела бы ей сказать, что это было совершенно нереально. Проглятие! Да в этом мире именно этих двух вещей больше и не было! Пинки-пай сердито поглядел на меня из зеркала. С солнцем! И радугами! Пинкамина упало на ковер. — Мы! Я! — она начала плакать. — Но как? Как могу я это исправить? Как могу я хихикать над ужасным, когда сама ужасна? Если объятия могут исцелять боль, то смех может исцелять страх, но министерства отбрасывали очень большую тень. Смеяться нужно было многим, очень многим пони. «Мы должны остановиться», — серьезно заявила Пинки Пай. «Все министерство морали не помогает. Оно лишь ранит пони, и мы должны остановиться. Итак, сначала нам надо почиститься, затем записать это воспоминание для Литл Пип, а потом...» «Все министерство!» — простонала Пинкамина. «Все министерство нужно снести, сравнять с землей! Будет большая прощальная вечеринка, величайшая за всю историю». Впереди показалось высокое, фигуристое и, пока были, и грациозное здание, украшенное большими драгоценными камнями и декоративными сеточками из кристаллов. Если здание Министерства иных технологий было королем Министерской аллеи, то Министерство стиля явно было королевой. В любом другом месте Министерство стиля предпочитало оставаться в тени, незримым копытом поддерживая из-за кулис всех остальных. Контерловский же центр... Был буквально создан на показ. Название его огибало фасад усыпанными бриллиантовыми буквами. Рерити, министерская кобыла, никогда не показывалась ни в одной публикации, ни на одном плакате или продукте Министерства стиля. Здесь же она гордо стояла перед своим министерством в виде алебастровой статуи, возможно, возвышаясь над фонтаном из хрусталя, стекла и алмазной пыли. Мой план, сводившийся в основном к бежим, казалось, работал. Мы бежали между мертвых деревьев, выстроившихся вдоль парка. Вильветремиди и Стилхуф скакали по бокам от меня. Мои легкие горели, борясь за каждый вдох. Голова пульсировала болью, в глазах все расплывалось. Я чувствовал нагрузку на сердце мышцы. Розовое облако поражало каждый клочок моего тела, внутри и снаружи. И за нами все еще не было вражеского преследования. Но тут на компасе моего лума загорелись две красные метки. — Смотрите, Вова! — крикнул Стелхус. Его детекторы показали ему то же самое. Я никого не заметила. Либо враги были невидимы, либо прятались в драпированных нишах министерского здания. Каламити забил крыльями и поднялся в воздух, опасаясь аликорнов на крыше. Все произошло менее чем за три секунды. Мы бросились вокруг фонтана Рерити и попали прямо в ловушку. Бип-бип-бип-бип-бип-бип! Мины! Много мин! Многие были энергомагическими, они практически устилали пространство между Рарити и дверью Министерства. Многие из них уже начали мигать, когда Вильветремеди и Стил подбежали и остановились рядом со мной. Мой урок уже светился, левитацией охватывая мины. Две Аликорна вышли из своих укрытий и сели как статуи, моментально воздвигая щит вокруг нас, захватывая нас в ловушку вместе с минами. Паерлай, отлетевшая на расстоянии вытянутого копыта от нас, врезалась щит изнутри и упала... Ошеломленная среди мин. Бип-бип-бип-бип-бип-бип! Я собрала левитации все пикающие мины в две кучи и прижала их к щиту прямо напротив аликорнов, сидевших снаружи, одновременно активируя магии передатчик, что подключила ранее к пибаку. Миди телекинезом подтащила к нам Пайерлайт и накрыла всю нашу группу собственным щитом. Моя голова взорвалась приступом боли. Мой взор поплыл красным. Рядом со мной, удерживая щит, закричала вельвет меди, атакованная смертельной некромантией передатчика. Аликорны ликорны дернулись, разевая рты в неестественном искаженном крике, и их щит распался. Мины взорвались кавалькадой огня, осколков, оглушающей силы и магической энергии. Бах! Бах! Турель взорвалась, пропустив через свою нутру, Две бронебойные пули малого макинтоши. Двойной выстрел боевого седла Каламити вывел из строя последнюю из шести охранных турелей. В сравнении с системами безопасности, с которыми мы сталкивались в других зданиях, это было едва ли не чересчур простой. Я рухнула на плюшевый диванчик перевести дыхание и уткнулась лицом в подушку. Остальные присели где были и принялись поглощать лечащие зелья. Розовое облако нанесло нам вред больше. чем ловушка оликорнов и турели вместе взяты. От подушки чем-то отвратительно воняло, но мне было плевать. С одного лишь взгляда становилось понятно, что Министерство стиля гнило и распадалось. Обстановка и декор выбирались за внешность, а не за долговечность. — Не предвещает ничего хорошего, — сказал Каламити с гримасой. Я устало подняла взгляд, доставая себе лечебное зелье, и, оторвав себя от блаженной мягкости дивана, Двинулся туда, где он завис. Каламити смотрел куда-то за стойку фойе. Стальные рейнджеры. Мертвые. Больше полудюжины. Отправлены коттеджем разыскивать черную книгу. Мрачно заметил Стилхов, подходя к нам. Гась! Ну что их убило? И кто их так уложил? Я тряхнула головой. Определенно дурной знак. Я отвернулась, опрокидывая зелье и позволяя исцеляющей жидкости литься по языку прямо в горло. Каламити летал над телами, собирая амуницию с их боевых седел. Вильвет Ремеди изучала план отделов министерства, висящий на стене между двух мраморных колонн. «Где мы ожидаем найти книгу?» — спросила она. Столрерити. Секретный сейф в её офисе!» — Вильвет кивнула. «Тут есть лифт для администрации. Похоже, у нас такие впервые получится быстренько слазить туда-сюда, как все надеется, Литл Пип. Каламити покашлял в копыта. Прозвучало это почти как «Комментарий о пристрастии к кобылкам». Закатив глаза, я проверила карту и направилась к лифту. Он находился за углом в холле по правой копыта. Холл был увешан подсвечными плакатами в позолоченных рамках, каждый превозносил достоинство других министерств. Я остановился сразу же, как обогнула угол. Лифт для администрации расположился между двумя плакатами «Прогресс». Один был знакомым, Изображением исполнены веселье пони и ее парящего робота. На другом была группа пони, с трепетом взиравшая на светившийся терминал. Лифт был богато оформлен, позолочен, а дверь его заклинило мертвое тело стального рейнджа. Внутри, медленно разлагаясь, скрючилось тело песца. Ее рог и верхушка черепа были взорваны и окрасили заднюю стенку. Из динамика на крыше кабины лился мягкий шум. «Может...» «Нам все-таки не следует ехать на лифте», — предложила Вельвет, поравнявшись со мной. Конец шестой части